Глава 31. Умное ТВ. Десять лет назад в ответ на вопрос «А телевизор смотрите?» вы обычно получали ответ, что собеседник его даже не включает. Часами просиживать на диване с пультом в руках считалось детским занятием или уделом тех, кто не понимает, что пишут в книгах или в сегодняшней Эдой Нью-Йорк Таймс. Рассвет телевидения олицетворял дебилизацию нашей культуры. Те, кто посматривал сериалы, ни в коем случае не сознавались в этом. И, разумеется, ни у кого и в мыслях не было смотреть реалити-шоу «Ученик». Шоу, где ведущим был Дональд Трамп, а главным призом — должность топ-менеджера в его компании. Спустя 10 лет представители высокообразованной элиты не только признаются в том, что смотрят телевизор, они в полном восторге от него. Вместо изумленного вопроса «Последний герой? Вы что, правда это смотрите?» Теперь звучит не менее удивленное «Как, вы не смотрите во все тяжкие?» В высших слоях общества устраивают вечеринки в честь начала нового сезона любимого сериала и костюмированные балы по случаю выхода последней серии с закусками и коктейлями, намекающими на персонажей или сюжетные ходы. Все это произошло не само собой. Столь резкую перемену тщательно просчитали, экономически обосновали и надлежащим образом простимулировали. Спутниковое и кабельное ТВ последним пользовались почти две трети домохозяйств. До недавнего времени, когда от него стали в массовом порядке отказываться, расширили горизонт телезрителя с нескольких каналов до бесчисленного множества. Сначала это означало, что стало больше новостей и больше спорта. Но в какой-то момент началась революция в развлекательном контенте. При узкой воронке контента, распространяемого небольшим количеством телесетей, успешные передачи получали огромную зрительскую аудиторию. Хитовый сериал «Сайнфелд» регулярно смотрели 22% всех американских телезрителей. Телереклама была рассчитана на массовый охват, а не таргетирована. Шутки требовались понятные и смешные для самой широкой зрительской аудитории. ТВ-передачи создавались для людей с интеллектом не выше среднего и часто бывали очень вульгарными и примитивными. Передачи типа театральных шедевров существовали ради того, чтобы представители элиты с их запросами могли хотя бы иногда включить телевизор и не умереть от отвращения. Частью пакетного предложения кабельного ТВ были премиальные каналы. Изначально кабельная сеть HBO предоставляла телезрителю возможность смотреть кинофильмы раньше, чем они попадали на обычное телевидение. За такую привилегию с подписчиков взималась дополнительная ежемесячная плата. Когда кино перестало быть заманчивой приманкой, HBO, а затем Showtime, стали делать собственные сериалы, чтобы привлечь подписчиков. На свет появился «Клан Сопрано», ознаменовавший более смелый, умный и сложный подход к часу телевизионного времени. Зрелище было достаточно оригинальным и убедительным, чтобы выуживать ежемесячную плату в размере 12 долларов из карманов городских жителей, которым это было доступно. С тех пор успешный рецепт использовался вновь и вновь. Антигерой в исполнении звезды, семья, которая знает о его темных делишках, но при этом живет вполне обычной жизнью со школьными спектаклями и футбольными командами. Деловые партнеры готовы ради денег убивать всех подряд. Добавьте к этому нецензурную брань и немного секса, недопустимые в программах сетевого вещания, и у вас все получится, будь то нарко, в телевизоре маму любит даже Пабло Эскобар. Или во все тяжкие, где школьный учитель становится наркобароном. Спустя десятилетия после клана Сопрано количество каналов многократно увеличилось, что стало причиной раскола телеаудитории. Стало понятно, что «длинные хвосты» существуют и на телевидении. «Длинные хвосты» — концепция, согласно которой товары, считающиеся классическими, в долговременной перспективе продаются лучше, чем те, что снискали кратковременную популярность. Если раньше передачи, способные привлечь полмиллиона или миллион зрителей считались экономически нецелесообразными, с ростом количества каналов такие нишевые передачи становились реальным источником прибыли, особенно если их целевая аудитория совпадала с целевой аудиторией рекламы. Вдобавок, права на контент для небольших зрительских аудиторий можно было продать за границу или для повторного показа. Все это вместе взятое обусловило быстрый рост количества таких передач телевидение уловило микротренд. Общий объем доступного телевещания стремительно возрос с примерно сотни передач в 1975 году до многих сотен телеканалов. На них есть место не только умному ТВ, но и его прямой противоположности телевидению по-настоящему, примитивному и низкопробному. Поскольку телевидение принято считать ориентированным на самую невзыскательную аудиторию, большой неожиданностью это не стало. Намного интереснее и важнее то, каким образом происходит непрерывный рост в более высоком премиальном сегменте. Возможно, телевидение стало умнее по причине, которую указывает Стивен Джонсон в своей книге «Все плохое вам на пользу, почему современная массовая культура действительно делает нас умнее». Everything bad is good for you. How today's popular culture is actually making us smarter. Высокое качество современных сериалов отчасти обеспечивают сценарии с более тщательной разработкой сюжетных линий каждого из персонажей. Сначала все сериалы были похожи на Mary Tyler Moore. Затем их сменили зрелища, не требующие умственных усилий вроде Трое это компания. Какое-то подобие переплетения различных сюжетных линий впервые появилось в блюзе «Хилл-стрит». Для примера можно сравнить современные сериалы с тем, как устроены серии «Старский и Хач». Это было шоу с двумя главными персонажами и простеньким линейным сюжетом в каждой серии. Сначала комедийная побочная линия, затем... Некое драматическое действо на тему поимки плохих парней текущей недели. И снова немного комедии под конец эпизода. Чтобы уследить за всеми перипетиями сюжета современного телесериала, вроде «Игры престолов», зрителю может понадобиться собственная копия сценария и схема генеалогических связей между персонажами. Один мой знакомый сводит в таблицу все предположения относительно дальнейшего развития сюжета. Но дело именно в этом. Телевидение нашло способ поддерживать зрительский интерес к повествованию. И, кроме того, добавило тем для разговоров за ужином. «Умное ТВ» воздействует не только на зрителей. Оно затрагивает и тех, кого теперь изображает во всей красе. Будь то... «Инвестбанкиры-миллиардеры» или «Хваткие адвокаты». Однажды я делал исследование по заказу полицейского управления Нью-Йорка, где беспокоились, что сериалы вроде «Коджак» создают неверное представление о полиции. Их интересовало, не стало ли насмотревшаяся сериалов общественно считать, что полиция — сборище неуправляемых субъектов, которые то и дело бьют машины, и не церемонится с подозреваемыми. Я провел анкетирование и среди полицейских, и среди обычных граждан, и получил удивительные результаты. Отношение общества к полиции оставалось прежним и не зависело от количества просмотренных полицейских сериалов. Зато эти сериалы оказывали глубокое воздействие на полицейских. Чем больше боевиков они смотрели, чем больше разбивали машин при исполнении не приходится сомневаться в том что сейчас очень многие вашингтонские деятели оценивают свои успехи и методы задаваясь вопросом а как поступил бы в таком случае фрэнк андервуд из сериала карточный домик в последние несколько лет зрители в поисках видеоконтента все чаще обращаются к стриминговым сервисам amazon видео хулу iTunes и, разумеется, Netflix. Кабельное телевидение предлагало человеку заплатить за гастрономический сет из множества блюд вне зависимости от того, ел он их или нет. Отдельные фильмы и передачи демонстрировались через систему платного разового просмотра, но их количество было ограничено возможностями технологии. Обслуживая поколения, не пользующиеся кабельным телевидением, Netflix использует тот же принцип шведского стола, а бизнес iTunes построен по модели платного разового просмотра. В Amazon придумали комбинацию обоих подходов. Подписчики Prime смотрят относительно старый контент бесплатно, а за каждую новинку с них взымается отдельная плата. Стриминговые сервисы, несомненно, представляют собой огромную угрозу кабельному ТВ. Однако экономические преимущества каждой из этих бизнес-моделей ограничены. В принципе, американскому потребителю больше по душе подход «съешь, сколько сможешь». Примером из области телекоммуникаций служит компания AT&T и Verizon, которым пришлось ввести безлимитные тарифные планы, хотя они выгодны именно пользователям, потребляющим большие объемы трафика. По этой же причине Spotify выигрывает у Apple с ее принципом оплаты за каждый трек. «Съешь, сколько сможешь» — своего рода наш национальный девиз. Получается, что большая часть нынешней инфраструктуры интернета существует для того, чтобы поставлять зрителям контент Netflix, YouTube и прочих видеопровайдеров. Пропускной способности, необходимой для минуты видео — В принципе, хватило бы на несколько лет переписки по электронной почте. Собственно говоря, одна только Netflix генерирует 40% всего сегодняшнего интернет-трафика. С моей точки зрения, так называемый сетевой нейтралитет не более чем социальное вспомоществование таким, как Netflix и YouTube. Но раз они победили в этой борьбе, видеоконтент стал по существу привилегированным и продолжает плодиться и размножаться. Эти новые альтернативные провайдеры развлекательного контента быстро осознали, что, показывая одни и те же фильмы, не сделаешь свое предложение потребителю уникальным. В результате стриминговые сервисы пошли путем, который десятилетиям раньше открыла для себя HBO. Они принялись создавать собственный оригинальный контент, и снимают все больше и больше сериалов. По сравнению с 2011 годом, когда у Netflix было чуть более 11 миллионов подписчиков, по отчетным данным компании, за третий квартал 2017 года во всем мире их насчитывалось уже 109 миллионов 250 тысяч. Начатое в 2012 году производство собственного контента принесло Netflix Обильные плоды. В 2016 году компания отчиталась о 8 миллиардах 830 миллионов долларов выручки. омега хиты вроде очень странных дел, производят фурор в мире шоу-бизнеса и приносят Netflix и Hulu статуэтки Эмми. Поскольку способов потребления видеоконтента стало так много, современные технологии позволяют все больше и больше дифференцировать рынок. Делить с братом один телевизор больше не нужно. Можно смотреть то, что нравится, на своем планшете или айфон практически где угодно. Большинство людей смотрят любимые сериалы в удобное для себя время. Сегодня среднестатистический американец тратит на них 5 часов в сутки, а это значит что телепродюсеры отлично зарабатывают даже на небольшой зрительской аудитории. Вы можете спокойно смотреть свое «Аббатство Даунтон», пока дети в соседней комнате смотрят «Игру престолов». Все это — отличные новости для сценаристов, актеров и актрис или для того, кто ждет своего звездного часа, но пока вынужден работать официантом. Возросшая вместе с количеством сериалов потребность в сценаристах и актерах дала шанс пробиться людям, которые были практически лишены такой возможности прежде. Более того, гонорары актеров взлетели настолько, что компании вроде Дисней стали экономить. Они привлекают совершенно безвестных исполнителей, которых учат в процессе. Часто это срабатывает а иногда срабатывает слишком хорошо. Прежде никому неизвестные актеры превращаются в звезд, которым положено платить соответствующие гонорары. Дополнительным источником проблем становится то, что контент, предназначенный для телевидения, прямо конкурирует с кинопродукцией. Снять голливудский фильм, который заставит человека пойти в кинотеатр, стало труднее и дороже, поскольку для этого все чаще требуется обилие спецэффектов. В то же время снять сериал стало проще и дешевле. В итоге, похоже, что спасать Голливуд от Кремниевой долины будет Китай. Тамошние потребители только открывают для себя мир масштабных зрелищ и радостно заполняют кинотеатры, обеспечивая им рекордные сборы. «Умное ТВ» с нами надолго. У него есть бизнес-модель – и зрительская аудитория в диапазоне от миллениалов до бэби-бумеров, образованная и требовательная. Это ставит перед Голливудом новые проблемы, но в то же время миллиарды долларов, вливаемые в создание контента, растекаются по всей отрасли. Все это веселье подпитывает феномен запойного просмотра, особенно распространенный среди тех, кто сам себе хозяин когда человек просматривает целый сезон буквально за ночь. А если вам покажется, что сценарные изыски вас слегка утомили, то всегда можно без проблем переключиться на сериал «Холостячка. Сезон семнадцатый».